Глава восемнадцатая. Почему пришли слезы? Почему, лежа в постели, ходя по кабинету, отправляясь на пасеку другим утром и утром следующего дня тоже, Холмс вдруг подносил руки к лицу, и его пальцы, коснувшись бороды, намокали. Хотя ни гнущие тело рыдания, ни горькие стенания, ни оцепенения не искажали его облик. Где-то. Ему виделось маленькое кладбище на окраине Лондона. Стояли миссис Монро и ее родня в одежде, не уступающей мрачностью облакам, нависшим над морем и сушей. Плакала ли и она с ними? Или миссис Монро выплакала все слезы по дороге в Лондон, где ее поддержала семья, утешение друзей? «Это не важно», — сказал он себе. «Она там, а я здесь, и я ничего не могу для нее сделать. Он все же попытался помочь ей. До ее отъезда он дважды посылал к ней дочку Андерсона с конвертом, в котором была более чем достаточная сумма на дорожные и похоронные расходы. Оба раза девушка возвращалась с серьезным и все же приветливым видом и сообщала ему, что конверт принят не был. — Она не берет, сэр, и не говорит со мною. — Ничего, Эм. — Мне еще раз сходить? — Лучше не надо. Не думаю, что из этого что-нибудь получится. Теперь он стоял один в пчельнике с отсутствующим строгим и горестно застывшим лицом, как будто у могилы Роджера, рядом со скорбящими. Даже ульи, белые ряды коробов, голые прямоугольники, поднимающиеся из травы, казались ему надгробными камнями. Он надеялся, что то маленькое кладбище сродни пасеки, пустое место, ухоженное, цветущее, никаких сорняков, никаких домов или дорог поблизости, Шум людей и автомобилей не тревожит мертвых. Мирное, согласное с природой место, годное для того, чтобы мальчик там покоился, а мать простилась с ним. Но отчего он плакал так легко и при этом не испытывая никаких чувств? Слезы текли сами собой. Почему он не мог громко разрыдаться, реветь, пряча лицо в ладони? И отчего в случаях с другими смертями? когда боль была не меньше, чем ныне. Он манкировал похоронами тех, кого любил, и ни разу не уронил ни слезинки, словно к самой печали следовало относиться с неодобрением. «Не имеет значения», — пробормотал он. «Это бессмысленно». Холмс не стал искать ответов, во всяком случае, в тот день. Он никогда бы не поверил, что эта слезливость может быть свободным совокупным итогом всего того, что он видел, знал, ценил, потерял, и десятилетиями таил в себе, эпизодов его молодости, разрушения великих городов и империй, грандиозных, перекроивших карту войн, а затем медленные утраты близких людей и собственного здоровья, памяти, биографии. Все, неотделимые от бытия трудности, каждая глубокая, что-то изменившая минута, обратились в кипучую соленую влагу в его усталых глазах. Он опустился на землю и перестал думать об этом. Восседал, как некое каменное изваяние, зачем-то поставленное в подстриженную траву. Он уже сиживал тут, на этом самом месте, на пасеке, где лежали четыре камня, принесенные с пляжа восемнадцать лет назад, черно-серые камни, отполированные и сплощенные приливом, как раз ему по руке и положенные на равном расстоянии друг от друга. Один перед ним, второй позади, третий слева, четвертый справа, образуя неброский, незатейливый участок, который в прошлом принимал и глушил его отчаяние. Это была уловка разума, незамысловатая, но обычно благотворная игра. Среди камней он мог предаваться размышлениям и думать о тех, кого с ним уже не было. А выходя оттуда, он оставлял там, пусть и ненадолго, всю ту горечь, что приносил с собой. Мансана инкорпуре сану. Было его заклинание, произносимое в первый раз внутри, во второй на выходе, все движется по кругу, даже поэт-Ювенал. Сначала в 1929, потом в 1946 году, он постоянно приходил сюда для сообщения с умершими, превозмогая свои горости в единении с Пасекой. Но в 1929 год едва не стоил ему жизни. Тогда ему было куда хуже, чем от нынешней потери, потому что престарелая миссис Хадсон, его экономка и кухарка с лондонских еще времен, единственный человек, переехавший с ним в Сассекский дом, когда он покончил с делами, упала, сломав бедро на кухонный пол и разбила челюсть, потеряв зубы и сознание. Бедро, как выяснилось, треснуло, вероятно, раньше. Незадолго до рокового падения ее кости стали слишком хрупки для отяжелевшего тела, В больнице она умерла от пневмонии. «Легкая смерть», — написал Холмсу доктор Ватсон, будучи извещен об ее уходе. «Воспаление легких, как вы знаете, есть благо для немощных, для стариков оно как невесомое прикосновение». Но едва письмо доктора Ватсона было убрано к другим бумагам, вещи миссис Хадсон увезены ее племянником и нанята новая неопытная экономка для ведения хозяйства, Сам добрейший доктор, этот многолетний товарищ, неожиданно умер от естественных причин. Как-то поздним вечером он хорошо поужинал с приехавшими к нему детьми и внуками, выпил три бокала красного вина, посмеялся шутки, которые нашептал ему на ухо старший внук, пожелал всем доброй ночи, когда еще не было десяти, и умер, когда еще не было полуночи. Ужасная новость была доставлена телеграммой от третьей жены доктора Ватсона. запросто врученный Холмсу молодой экономкой, первой из множества женщин, которые будут бестолково мыкаться по дому, тихо сносить своего вспыльчивого хозяина и, как правило, брать расчет в течение первого же года. В последующие дни Холмс часами бродил по берегу моря, от рассвета до заката, глядел на море и подолгу на камни под ногами. Он не виделся и не разговаривал с доктором Ватсоном, с лета 1920 года, когда тот с женой провел у него выходные. Но то был томительный визит, больше для Холмса, чем для его гостей. Он был не слишком дружески настроен к третьей жене доктора, находя ее глуповатой и напористой, и ему стало ясно, что кроме обсуждения в очередной раз их давних приключений, его уже мало что объединяет с доктором Ватсоном, их вечерние беседы рано или поздно угасали, до неуютного молчания, которое пресекалось одними лишь глупыми поползновениями жены сообщить что-нибудь о своих детях или о своей любви к французской кухне, словно молчание почему-то было ей смертельным врагом. И все равно доктор Ватсон был для Холмса родней родного, поэтому с его скоропостижной смертью, совпавшись с недавней потерей миссис Хадсон, как будто бы захлопнулась дверь ко всему, из чего когда-то складывалась его сущность. И, гуляя по взморью и останавливаясь, чтобы посмотреть на свивающиеся волны, он понял, насколько он отделился от мира. За этот месяц самые прочные узы, связывавшие его с собой прежним, оборвались почти все до единой, а он остался. На четвертый день хождения по берегу он начал присматриваться к камням, подносил их к лицу, отвергал один за другим, и в конце концов отобрал четыре, более всего понравившиеся ему. Он знал, мельчайший голыш хранит секреты всей Вселенной. И еще камни, которые он потом принес в кармане на утес, старше его. Они, пока он зарождался, являлся на свет, учился, старился, ждали на берегу, не меняясь. Эти четыре обыкновенных камня, как и прочие, по которым он ступал, Содержали все составляющие, из которых потом возникло все неохватное человечество. Всякая возможная тварь и всякий мыслимый предмет, несомненно, они несли в себе первичные следы и доктора Ватсона, и миссис Хадсон, и, соответственно, существенной части его самого. Так Холмс выделил камням особое место и сидел среди них, скрестив ноги, очищая разум от того, что смущало его. от смятения, вызванного постоянным отсутствием двух дорогих ему людей. Но он установил, что переживать отсутствие человека значит отчасти переживать его присутствие. Дыша осенним воздухом пасеки, выдыхая свою вину, его непроизносимый вслух мантрой было «спокойствие мысли, спокойствие духа», этому научили его тибетские ламаисты, он чувствовал, что между ним и умершими что-то начинало разрешаться, словно они мало-помалу слабели, хотели отбыть с миром и, наконец, позволяли ему встать и уйти, ограничив свою приходящую тоску древними камнями. «Mens sana in сану. sano». Во второй половине 1929 года он занимал это место по шести разным случаям, и каждое сидение было короче предыдущего три часа восемнадцать минут час и две минуты сорок семь минут двадцать три минуты девять минут четыре минуты к началу следующего года потребность сидеть среди камней отпала и он приходил туда единственно ради поддержания порядка выдергивал сорняки подстригал траву вдавливал камни в землю как те которыми была обложена садовая дорожка прошло почти две сотни месяцев прежде чем он опять засел там. Через несколько часов после того, как узнал о смерти своего брата Майкрофта, его дыхание клубами вырывалось изо рта тем холодным ноябрьским днем и таяло, как полузримое неземное видение. Но захватило его тогда другое видение, внутреннее, обрисовавшееся в его сознании. Оно перенесло его в гостевую комнату клуба «Диоген», где четырьмя месяцами раньше Он в последний раз виделся со своим последним живым родственником. Они курили сигары, попивая бренди. Майкрофт выглядел хорошо, ясные глаза, оттенок румянца на полных щеках. Несмотря на то, что здоровье его портилось и появились признаки умственного слабения, в тот день, однако, его рассудок был на удивление ясен. И Майкрофт рассказывал истории о своих военных триумфах, явно радуясь обществу младшего брата. И хотя Холмс лишь недавно стал посылать ему в клуб Диаген банки маточного молочка, он был уверен, что это средство уже начало поправлять здоровье Майкрофта. «Даже с твоим воображением, Шерлок», — говорил Майкрофт, и его массивное тело распирало от смеха, «вряд ли ты сможешь представить, как я выбирался на берег с десантной баржи вместе с моим старым другом Уинстоном. Я снегирь. сказал Уинстон. Это было условленное кодовое имя, и я прибыл посмотреть своими глазами, как идут дела в Северной Африке. Но Холмс подозревал, что две Великие войны страшно надорвали его блистательного брата. Майкрофт оставался на службе, и после окончания своего срока он редко вставал из кресла в клубе «Диоген», но по-прежнему был незаменим для правительства. Принадлежа к таинственнейшим из людей, К тем, кто помещался на самом верху британской разведки, старший брат Холмса зачастую работал неделями, не досыпая и пополняя силы чревоугодием, единолично надирая за тучи интриг как внутри страны, так и за рубежом. Холмса не удивило, что к концу Второй мировой войны здоровье Майкрофта стало быстро ухудшаться. Не изумил Холмса и бодрый вид брата, которым, по его мнению, тот был обязан употреблению маточного молочка. — Рад был встрече, Майкрофт, — сказал Холмс, поднимаясь, чтобы уходить. — Ты снова живая, антитеза литаргии. — Трамвайчик по проселочку бежит, — с улыбкой спросил Майкрофт. — Да, что-то в этом роде, — ответил Холмс и протянул брату руку. — Мы слишком давно не виделись. — Когда в следующий раз? — К сожалению, никогда. Холмс, подавшись к креслу, пожал тяжелую мягкую руку Майкрофта. Он бы рассмеялся, если бы не видел этих глаз, не имевших ничего общего с улыбкой на лице брата. Их нерешительный и неуверенный, смиренный взгляд поймал и удержал встречный взгляд Холмса, как бы пытаясь донести до него, как и ты, кажется, говорил он, я завяз в этих двух веках, и я ухожу. Ну, Майкрофт. — сказал Холмс, легонько стукнув тростью по носку башмака брата. — Бьюсь об заклад, тут ты заблуждаешься. Но, как всегда, Майкрофт не ошибся, и вскоре последняя нить, ведущая к прошлому Холмса, была отсечена неподписанным письмом из клуба «Диоген» — соболезнований оно не содержало, просто сообщало, что его брат тихо умер во вторник, 19 ноября, и в соответствии с его волей тело было предано земле без собраний и церемонии. «Как похоже на Майкрофта!» — подумал он, складывая письмо и убирая его к другим бумагам. «Как ты был прав!» — решил он позже, сидя среди камней, до самого холодного вечера, не подозревая, что Роджер подглядывал за ним на закате с садовой дорожки, а миссис Монро, найдя там мальчика, сказала ему увещевающим тоном, «Не трогай его, сынок, он сегодня чудной, бог знает чего». Конечно, Холмс никому ничего не сказал о смерти Майкрофта. и не признался в получении из клуба «Диоген» небольшой посылки, доставленной ровно недели позже письма, обнаруженной на ступеньках дома и едва не раздавленной им, когда он вышел на утреннюю прогулку. Под коричневой оберточной бумагой оказалась потрепанная книга Уин Вудерида «Мученичество человека». Та самая, что его отец Сигер дал ему, когда ребенком он болел, и несколько месяцев изнывал в своей спальне в мансарде родительского дома в Йоркшире и приложенная к ней короткая записка от Майкрофта. Рид Уильям Уинвуд, 1838-1875, английский историк, исследователь и философ. В «Мученичестве человека» 1872 рассмотрел историю западной цивилизации с позиции близких к естественно-научным, и раскритиковал традиционные нормы морали и нравственности. Какой же гнетущей была эта книга! Но она произвела на Холмса подростка огромное впечатление. И когда он читал записку, когда вновь держал эту книгу в руках, долго подавляемые воспоминания прорвались наружу, ибо эту книгу он дал своему старшему брату в 1867 году, настаивая, чтобы Майкрофт ее прочел. Когда закончишь, обязательно поделись впечатлениями. Я хочу знать, что ты думаешь. Много интересных размышлений. Так в двух словах оценил книгу Майкрофт через каких-то 78 лет, но на мой вкус как-то бессвязно. Я вечность продирался через нее. Это был не единственный раз, когда ушедшие люди обращались к нему. Были еще записки, которые миссис Хадсон писала явно для себя, скорее всего, памятки, набросанные на клочках бумаги и рассованные в разных местах на кухне, в чулане, по всему ее дому, где, затеяв перестановку, на них натыкались новые экономки и отдавали Холмсу с одним и тем же озадаченным выражением лица. Какое-то время он сохранял записки, вникая в каждую, словно именно она могла свести воедино то, что казалось лишённой смысла головоломкой. но он так и не смог извлечь ничего определенного из посланий миссис Хадсон, которые все состояли из двух существительных — картонка туфли, ячмень тальк, жерандоль марципан, борзая лоточник, календарь заготовка, морковь халат, плод урожай, трахеид тарелка, перец лепешка. Место этим записям, — заключил он без сантиментов, — в библиотечном камине. и как-то зимним днем принадлежавшие миссис Хадсон сокровенные обрывки вспыхнули и истлели вместе с письмами от совершенно незнакомых ему людей. Такая же участь постигла три неопубликованных дневника доктора Ватсона. И на то были все основания. С 1874 по 1929 год доктор в подробностях описывал свою жизнь — заполняя неисчислимые тетради и уставляя ими полки в своем кабинете. Но три дневника, которые он завещал Холмсу, с четверга 16 мая 1901 года по конец октября 1903 года, были более деликатного свойства. В них запечатлились сотни второстепенных дел, несколько знаменательных успехов и один чрезвычайно забавный случай, имевший отношение к украденным скаковым лошадям, дело о бегах. Но к заурядным, равно как и достойным упоминания фактам, примешивались некоторые темные, компрометирующие кое-кого сведения, разные неблаговидные поступки родственников королевской семьи, история заграничного сановника, питавшего слабость к маленьким негритятам, и скандал с проститутками, угрожавший 14-членам парламента. Так что со стороны доктора Ватсона, Было разумно отдать эти три дневника ему, дабы они не попали в дурные руки. Более того, решил Холмс, тетради необходимо уничтожить, иначе после его смерти записи доктора могут быть обнародованы. То, что в них содержалось, рассудил Холмс, либо уже печаталось в виде художественных очерков, либо заслуживало сожжения, дабы тайны тех, кто верил их доктору, остались тайными. И, не перелистнув ни единой страницы, воздержавшись даже от беглого взгляда на написанное Ватсоном, он отправил тетради в библиотечный камин. Бумага и переплет густо задымились и запылали оранжево-синим огнем. Но через много лет в Японии Холмс вспомнил о сожжении дневников и пожалел об этом. По словам господина Умыдзаки, Он, предположительно, принимал его отца в 1903 году. То есть, если рассказ его был хоть сколько-нибудь правдив, описание этой встречи наверняка обратилось в прах. Отдыхая в гостинице в симоно он вновь увидел, как догорают в камине дневники доктора Ватсона, тлеющий пепел, некогда вобравший минувшие дни, рассыпался, взвивался вверх по трубе, как душа в рай, и невозвратимо уплывал в небо. Воспоминание притупило его ум. Растянувшись на кровати и закрыв глаза, он ощутил внутри пустоту, боль необъяснимой потери. Это острое, безысходное чувство снова пришло к нему месяца спустя, настигло его, когда он сидел среди камней тем облачным серым утром. Где-то хоронили Роджера. И Холмс ничего не чувствовал, ничего не понимал, но и не мог отделаться от душившего его ощущения. Будто бы все его существо вдруг оказалось оголено. Его скудеющий ум осваивал необитаемое пространство. Отлученный от всего привычного, он постепенно и навсегда удалялся от мира. Но его вернула к жизни одна единственная слеза. Скользнула в усы, пробежала к подбородку, на миг повисла на бороде и заставила ожить пальцы. «Ладно». Со вздохом сказал он, открыв и устремив на пасеку воспаленные глаза, и поднял руку, чтобы поймать слезу.